В недавно опубликованном документе приводится разговор об издании книг на заседании комиссии по чистке под организации Гихла 23 октября 1933 года. Из него следует, что государственное издательство художественной литературы намеревалось выпустить цвет томик избранных произведений Мандельштама, что договор с автором был заключен и что издатели... На это дело внесли 13 тысяч. Примечание. Между Молотом и Наковальней. Союз Советских Писателей СССР. Документы и комментарии. Том 1. 1925 год. Июнь 1941 года. Москва. 2010 год. Станица 255. -я. Конец примечания. Основываясь на приведенных высказываниях, можно сделать вывод, что Мандельштамы смогли заплатить поевой взнос за кооперативную квартиру из денег, полученных под будущее собрание сочинений. Нельзя при этом исключить, что они могли часть необходимой суммы и занять у кого-либо. Поддержка Николая Бухарина проявилась и в том, что Мандельштам смог вообще стать членом кооператива «Советский писатель». Многие сомневались в его праве на это. Эмма Герштейн вспоминала, что поэт и прозаик Большаков говорил ей, «Вы поймите, Мандельштам не имеет права на квартиру в писательском кооперативном доме. Он даже не член Союза поэтов. Она же сообщает, что знакомый художник, активно работавший в профкоме творческих работников, Познакомившись с мандельштамовским стихотворением «Квартира тиха, как бумага» — о нем речь будет ниже — отреагировал так. «Сволочь! Ему дали квартиру, на которую он не имел права, а он так отблагодарил!» Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страницы 113-115. Конец примечания. Так или иначе, новое жилище было получено, и мандельштамы обживали его. А смеркина Гальперина передает свое впечатление от квартиры на улице Фурманова. Позднее я была у них уже в Нащекинском переулке. Войдя в комнату, я сразу почувствовала, что ее жильцы приземлились здесь ненадолго. Чисто, пусто пожалуй, слишком чисто и слишком пусто. Я бы сказала, что здесь была обитель неприкаянного поэта. Примечание. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Страницы 152-153. Конец примечания. Более подробное описание квартиры дает Герштейн. Убранство квартиры было замечательным, его почти не было. В большой комнате на стене, направо от входа, во всю ширину комнаты были помещены дощатые некрашенные полки, а на них установлены книги из библиотеки Мандельштама. Бог знает, где хранившиеся все эти годы. Помимо итальянских поэтов, я помню Батюшкова без переплета. Кажется, это были опыты, песни, собранные Киреевским, Стихотворения Хомякова, тарантас салагуба с рисунками Гагарина. Кроме книг в каждой комнате стояла потахте, то есть чем-нибудь покрытый пружинный матрац, стулья, в большой комнате простой стол и на нем телефон. Эта пустота и была очаровательна. Примечание Герштейн, Новая о Мандельштаме. Страница 113. Конец примечания. Книжные полки пополнялись Мандельштамом при возможности с конца 1920-х годов. Он покупал то, что любил. Данте, Ариосто, Тассо, Петрарку, Вико были в первоизданиях русские поэты XIX века. Надежда Мандельштам упоминает Державина, Языкова, Боротынского, Фета, Полонского. Были, по ее словам, книги и других поэтов. Поэзия античного Рима соседствовала с древнерусской литературой, которой в начале 1930-х Мандельштам был увлечен. Слово о полку Игореве он знал наизусть. Неправильно было бы сказать – что Мандельштам, так сказать, интересовался русской историей. Он не интересовался, а жил ею. Он, так сказать, проживал русскую историю и жизнь в себе и был необыкновенно чуток ко всему, что связано с Россией и ее исторической судьбой. На книжных полках были Чаадаев, Славянофилы, Ключевский, под влиянием Кузина Мандельштам увлекся, как уже говорилось, биологией, натуралистами, Ламарком, Паласом, Дарвином. И великих исследователей природы стали частью Мандельштамовского книжного собрания. На нижней полке находились издания, которые поэт знал еще ребенком. Надежда Яковлевна называет Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Илиаду. Часть книг Мандельштама была продана Надеждой Яковлевной, после его второго ареста. Нужно было достать деньги на посылку в лагерь. Другая часть была утрачена во время ее скитаний в 1930-1940 годы. Некоторые уцелевшие книги хранились у брата Надежды Яковлевны Мандельштам Евгения Яковлевича Хазина. Разместились в новой квартире и видавшие виды монатки, как о них говорится в стихотворении «Квартира». Это были, по словам Кузина, старый расползающийся чемодан, старая же корзина и еще какие-то связанные коробки. Примечание. Кузин. Воспоминания. произведение, Переписка. Страница 167. Конец примечания. Кузин упоминает эти вещи в связи со Старосадским переулком, но они побывали и на Тверском бульваре, а затем перекочевали на улицу Фурманова. Во всем доме была прекрасная слышимость. Комната Осипа Эмилича, большая, граничила с соседней квартирой из другого подъезда, откуда постоянно слышались стоны гавайской гитары. Там жил Кирсанов. Стены были проложены войлоком. Из-за этого квартира, очень хорошо отапливаемая, была полна моли, Все пытались ее ловить, хлопая руками. Эти детали откликнулись в квартире Мандельштама, стихотворении этой поры. Пишет Герштейн. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 113. Конец примечания. Мандельштамы были гостеприимны, и в их доме стали нередко появляться знакомые и друзья. Упомянем первым, поэта Владимира Нарбута, товарища еще по гумилевскому акмеистическому цеху поэтов, Кузин, отмечая, что дружба Мандельштаму была необходима, и что при этом он не может назвать никого, кого бы он мог считать близким другом поэта, у меня сложилось мнение, что по-настоящему близким его другом был только Николай Степанович Гумилев. У Нарбута... Мандельштамы и сами неоднократно бывали в мариной роще. Смотрите список адресов. Когда Нарбут занимал ответственные партийные посты и руководил издательством «Земля и фабрика», он давал работу и помогал Мандельштаму. Однако в это время, в 1933-1934 годах, Нарбут уже был исключен из партии потерял влияние, и Мандельштам старался ему помочь, чем мог. Примечание. Нарбут. Стихотворение. Москва. 1990 год. Страницы 322-323-353-355. Конец примечания. Бывали у Мандельштама поэты Михаил Зинкевич, тоже в прошлом акмеист, Георгий Шенгелий и Сергей Клычков, Мария Петровых и Борис Кузин, художник Александр Тышлер, Эмма Герштейн, брат Надежды Яковлевны Евгений Хазин, Владимир яхантов и Лиля Попова. Жил здесь некоторое время, вернувшийся из ссылки поэт Владимир Пяст. Наезжал, как уже упоминалось, Лев Гумилев. «Где мой дорогой мальчик?» спрашивал Осипа Мильч, когда приходил домой в отсутствии Левы. И, конечно же, по свидетельству Герштейн, прежде всего была приглашена Ахматова, которая навестила Мандельштамов осенью, а затем снова приехала из Ленинграда в феврале 1934 года. Ахматова всегда была для Мандельштама близким другом и почитаемым поэтом. Еще в 1916 году он написал, что ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России. Статья о современной поэзии, к выходу альманаха Мус. Борис Кузин пишет, что Мандельштам относился к Ахматовой не только с необычайным уважением, мало того, с каким-то пиететом, В Нащекинской квартире одна из комнат была почти лишена мебели и обычно пустовала. Ее и отводили Анне Ахматовой, останавливавшейся в Москве у Мандельштамов. Примечание. Кузин. Воспоминания, произведения, переписка. Страница 168. Конец примечания. Это комната, о которой сообщает Кузин. Кухня. Так кухня и не ставшая это гостям. Вернемся к общению Мандельштама с Владимиром Нарбутом в это время. Оно было достаточно тесным. Посещать Мандельштамов ему было удобно. Нарбут жил тогда неподалеку от улицы Фурманова, в Курсовом переулке у Остоженки. Смотрите список адресов. Там он и будет арестован в 1936 году. От курсового переулка до писательского кооперативного дома минут 10-15 пешком, не более. В книге уже говорилось о неожиданной характеристике Гитлера в воронежских станциях Мандельштама 1935 года. Садовник, садовник и палач. И высказывались некоторые соображения по этому поводу. Здесь добавим, что в воронежских стихах 1935 года могло откликнуться московское общение с Нарботом в период предшествовавшей ссылке Мандельштама. В это время Нарбот работает над новыми стихами в духе так называемой «научной поэзии», приверженцем которой он тогда был, цикл под микроскопом. Логично предположить, что старый товарищ поэт мог познакомить Мандельштама со своими новыми сочинениями. В цикл входит в частности стихотворение «Садовод». Стихам предпослан эпиграф. Словами Чурина. «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Стихи страшноватые. Работу «Садовода» автор стихотворения сравнивает с холощением животных, природу надо вторгаться активно, без церемоний и также смело надо переделывать и стихи. Перхоть, клей, подрагивание, тренье. На губах любовь не продохнешь. В суматохе зреет подозрение. Приготовь для кесарева нож, только бы в саду не растеряться. по деревьям, Свальный грех садом, Лестница и жарко от кастраций, Марлевый сачок повис потом. Как у нас лущили-холостили, В балке поднимали на попье И клещи-мошонку защемили, Плавает яичников тряпье. Как у нас без всяких фоноберий, Переделывают ямб хорей. Интонационный стих оперил мысли, чтобы ритм не захирел. Я прошу: средь пас дыма, веток и пыльцы, с весною стык, мудрый садовод неукротимый, обуздай наукою мой стих. Вариант этого стихотворения под еще более интересным для нас названием «Садовник», сохранился в архиве Шкловского. Стихи посвящены Мичурину. Это скрещивание, опыление. Что как не древесная любовь? Медленно, однако, поколение лезет семечками из плодов, а у нас ни сроков, ни охоты сохранять врожденное лицо. Черенок и нож подтянут в сходы, Банка светится уже пыльцой, Слыша, как под песником самолок Перестраивается страна, Улыбается в усы помолок, Молоды еще мы, старина. Над Козловом день высок, лазурен, Но куда лучистей воля, ум? У того, кого зовут Мичурин, кто в зеленое окунулся шум? Селекционер, он в мире первый, показал трезвейший чародей, сколько превращений гипербол спрятано в растении, в плоде. Выводя породу за породой, дичь и костность мы на части рвем. Что ж, повозимся еще с природой. Поработаем. И поживем! В долголетии нет в стране отказа, Нас гормоны новые бодрят, Нам социализм с широкоглазой веткой машет дни и ночи подряд. Сами из породы полноправных, Садоводы чувств и головы, Мы в конец спокойный за питомник, За сады в движении молвы. «Есть у нас такой садовник, как Иван Владимирович, вы!» Примечание Нарвуд, стихотворение Москва, 1990 год Страницы 322-323-353-355 Конец примечания В примечании к садовнику Белосинская и Панченко сообщают, может быть, глава из задуманной поэмы о Мичурине в А.Ш.А. архив Шкловского сохранились черновики, планы, выписки к этому замыслу. Примечание. Белосинская, Панченко. Примечание. Нарбут. Стихотворение «Москва, 1990 год». Страница 433. Конец примечания. То есть, над замыслом Нарбут работал в течение определенного времени. Есть все основания предполагать, что он мог познакомить Мандельштама со своими стихами на эту тему. Известно, что Мандельштам не принимал научную поэзию как направление, хотя сам никак не чуждался научно-философской проблематики. Об этом свидетельствуют стихи о Ламарке и «Восьмистишее», созданное в 1933-1935 годах. воспоминания о его выступлении на соответствующем диспуте оставила Надежда Яковлевна Мандельштам. Выступал он очень редко, ведь все с самого начала покрылось густым слоем официальщины и не располагало к свободному разговору, При мне он лишь однажды ввязался в спор на литературном собрании в Гихле, посвященном так называемой научной поэзии. Мандельштам выступал очень резко и оспаривал самое понятие научная поэзия. Нарбут ликовал. Настоящее литературное собрание. Санников, второй адепт этого вида поэзии, чернел от гнева. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 315. В примечании к этому эпизоду из мемуаров Надежда Мандельштам Морозов высказывает предположение, что упомянутое собрание происходило в декабре 1932 года. Там же страница 682. Конец примечания.